Глава 11 и х было двое. Глаза Кости горели восторгом, азартом и жаждой действий. И Максим почти простил ему природную безбашенность и пофигизм во всем, что не касалось его интересов и ботаники. «Значит, их было двое!» — объявил он свое мнение, имея в виду пилотов яйцевидной ракеты, когда Максим закончил рассказ о полете к Черному лесу. «Может быть и больше!» — заметил Рядошкин, уплетая остывшие жареные грибы. Как оказалось, он успел проголодаться, хотя путь в оба конца занял разведчиков всего полтора часа. — И на кого этот труп был похож? — не унимался Костя. — На труп, — издал смешок сержант. — Это понятно. Я имею в виду, он гуманоид или какой-нибудь рептилоид. Мы не спускались к нему, тому и мы шмелей. — Ну что же вы... Расстроился молодой человек. Хотя бы узнали, как выглядят инопланетяне. Я их ни разу не видел. Их никто не видел, засмеялась Вероника, если не считать тех, что показывают в голливудских ужастиках. У него были видны руки и ноги, добавил Рядошкин. Похоже на рычаги. Причем ноги, скорее всего, были лошадиными. Кентавр! Максим покачал головой. Мифические кентавры были четырехногими, а этот был двуногий. «Может, плохо смотрели?» «Может», — согласился Максим. «В мифологии разных народов мира были разные миксантропы, в том числе сатиры, существа с козлиными ногами». «В следующий раз полетишь со мной. Мне нужна консультация, из каких растений состоит черный лес. Лиана мы узнали, но остальное — жуткий набор колючих геометрий». — Конечно, я вас просвещу! — с ноткой превосходства проговорил Константин. — А гранаты вы испытывали? Он кинул жадный взгляд на кучку белых пушистых шаров, выложенных Рядошкиным из багажника аэробайка. Максим и Рядошкин переглянулись. — Возможно, это вовсе не гранаты, — сказал Максим. — Они больше похожи на теннисные мячи. — Только слишком тяжелые для мячей, — добавил Рядошкин с сомнением. «Тем более, надо проверить!» Максим заколебался, однако находку действительно стоило тщательно осмотреть и испытать. И он кивнул. «Попьем компотику и поэкспериментируем!» х о д а к и к черному лесу привели себя в порядок, выцедили по кружке компота, вызывающего восхитительное чувство удовольствия от жизни, и у Максима поднялось настроение. Заметив это, к о с т и не п р е м и н у л показать свои знания. «Что значит эндорфины?» – изрек он, также выпив кружку ягодного напитка. «Местные ягоды набиты ими под завязку. Недаром спортсмены, бегуны на длинные дистанции, чувствуют второе дыхание. Это всего лишь результат выброса эндорфинов в мозг!» «Академик», – проворчал Рядошкин, тем не менее с удовольствием опорожнив вторую кружку. Взяли два теннисных шара, вышли на край рощицы, прикрывающий лагерь. «Давайте я брошу!» — предложил Костя. «Встаньте за деревья!» — скомандовал Максим ему и Веронике. Повертел в руках шары. «Здесь два штифтика. Как думаешь, для чего они предназначены?» «Красный. Взвод типа предохранителя», — сказал Рядошкин. «Черный взрыватель». «Согласен. Вопрос только в том, как быстро срабатывает этот взрыватель. Нажмешь, он и взорвется в руке». Рядошкин тоже повертел в пальцах. «Теннисный мяч». «По логике вещей, метатель должен уцелеть, поэтому взрыватель не должен срабатывать мгновенно. Гранату надо успеть добросить до противника». «Логично. И все же риск надо исключить». Рядошкин посмотрел на Костю дурным глазом. «Пусть он и бросит, раз ему так хочется». Вероника прыснула. Костя без всякого испуга протянул руку. «Запросто!» «Убери крюк!» Максим кинул взгляд на девушку, и та оттащила ботаника от разозлившегося сержанта. «Нам приказали спрятаться за деревья». «Я вам не рядовой срочной службы!» — огрызнулся Константин. «Жмем?» — спросил Рядошкин, подождав, пока отойдет пара некомбатантов. Максим прислушался к своему внутреннему голосу. Тот молчал, наверное, находился в раздумьях. «Присоединись к ним!» «Проконтролируй, чтобы этот анархист не высунулся не вовремя!» Рядошкин отошел к спутникам. Посоветовал оттуда. «Попробуй нажать сначала одну кнопку и бросить!» Максим так и сделал. Вдавил красный бугорок на шаре, упруго поддавшийся под нажимом, бросил подальше. Пролетев метров двадцать, шар упал в траву и остался лежать. «Точно! Это предохранитель!» прокомментировал Рядошкин. «Давай дальше я бросать буду!» «Стой на месте!» Максим осторожно поднял шар, отметив его мягкую шерстистость и переливающуюся внутри жидким ядром массу. Все чувства обострились. Лежащий в ладони теннисный мяч показался оживающим хищным зверьком, готовившимся укусить человека. И майор, нажав на черный бугорок, метнул шар изо всех сил, в стоявшую одиноко посреди секвой округлую псевдоракиту – «Ложись!» — крикнул р я д о ш к и н из-за мангра. Максим упал в траву. Не долетев до ракиты, шар начал кипеть, выбрасывая струйки белесого в о дыма или пара, а потом вдруг взорвался с оглушительным треском, как перегретый сосуд, превращаясь в гигантский клубок прозрачно-зеленых молний. Молнии ударили во все стороны, достигая ближайших деревьев стоящих в 20 и больше метров от эпицентра взрыва. Одна из них пронеслась над лежащим Максимом, породив волну чудовищного холода. Вскрикнула Вероника. Что-то восторженное прокричал Костя. Молниеносный катаклизм закончился. Стало тихо. При этом Максим всем телом почуял неслышимый ментальный вопль. Это лес отреагировал на разряд теннисного мяча. Максим осторожно поднял голову, разглядывая изменившийся полигон. От ракиты, д о с т и г а ш е й высоты 15 метров, не осталось ничего, даже пня. Трава вокруг нее превратилась в слой пепла. Стволы секвой почернели, изъязвленные порами диаметром с человеческую голову. Выглядело это место так, будто здесь долго бушевал пожар. Хотя никакой жары и открытого пламени взрыв шара не породил. Наоборот, на землю обрушилась волна дикого холода, и если бы Максим находился к эпицентру взрыва ближе метра н а 3, он попал бы в зону ударного воздействия мороза. Он встал. Вышли из-за укрытий и ошеломленные масштабом испытания меча-спутники. — Нихрена себе! — поскреб в затылке Рядошкин. «Феноменально — Феноменально! — рассмеялся Костя с дрожью в голосе. — Ужасно! — — проговорила Вероника с отвращением. «Ничего ужасного!» — возразил ботаник. «Это обыкновенная граната, только разряжается молниями!» «Не просто молниями!» — покачал головой Рядошкин. «Такой волны холода не дает ни один взрыв! Хорошенькими контрабандистами, наверное, были пилоты яйца. Классным оружием торговали!» «Мы не знаем точно, — сказал Максим, — торговали или нет!» «Может, просто перевозили, как курьеры или обыкновенные работяги-пилоты?» «Обыкновенные курьеры не перевозят одновременно оружие и ширпотреб вроде одежды и обуви. Абсолютно уверен, что это были контрабандисты». «Кому они везли оружие здесь?» — спросил Рядошкин с сомнением. «Деревьям, что ли?» «Во-первых, повторяю для забывчивых, мы не знаем ничего про лес и что его окружает. Может, это действительно заповедник, как говорит товарищ майор». и где-то за его пределами, может, в десятках тысяч километров, существует нормальная цивилизация, представителем которой и везли оружие наши кентавры». «Кентавры были четырехногими», — робко напомнила Вероника, взглядом ища поддержки у Максима. «Да какая разница!» — отмахнулся Костя. «Я уже предлагал идею, что ракета кентавров попала сюда таким же путем, как и мы, из другого мира, из параллельного измерения. Так что равноправны оба варианта». «Будете спорить?» «Кто же отважится спорить с таким специалистом?» Язвительно проворчал Рядошкин. «Кстати, если ты такой умный и разносторонний, ответь, какой взрывчаткой была наполнена граната?» «Скорее всего, это плазма!» Не смутился Костя. Рядошкин посмотрел на Максима. «Как тебе идея?» «Вполне», усмехнулся майор. «Мыслить креативно этот товарищ умеет». А что, если произошел микроатомный взрыв, и нас сейчас круто сквозануло радиацией?» «Счетчиков радиации у нас нет», — сделался серьезным Максим. «Но что-то меня успокаивает, что к атомным гранатам этот мячик не относится». «Лес успокаивает», — развеселился Костя. Максим промолчал. «Будем второй мяч испытывать», — спросил Рядошкин. «Нет, одного раза достаточно». «Будем знать, что у нас теперь есть плазменные гранаты, взрыв которых накрывает площадь в триста квадратных метров. «А я бы и второй мяч испытал!» — заикнулся Костя. «Чтобы убедиться!» Внезапно из-за леска, в центре которого прятался лагерь поселенцев, вывернулась туча бабочек, и вихрем обрушилась на замерзших людей. «Твою курносую!» — удивился Рядошкин, отмахиваясь. Начал махать руками и Костя. «Стойте смирно!» Гаркнул Максим. «Не отбивайтесь! Они не кусаются! Лес просто хочет убедиться, что мы не собираемся его жечь и уничтожать!» «Ага!» — о с к а л и л с я Костя. «Эти бабочки даже шмелей у контрапупели!» «Тихо!» Все застыли, позволяя крупным, но хрупким созданием кружиться вокруг и касаться лица, головы и рук крыльями и усиками. Костя хихикнул. «Щекотно, блин!» Бабочки, словно дождавшись этих слов, дружно взметнулись вверх, образовали кильваторную колонну и умчались прочь. Рядошкин расслабился. «Не люблю, когда меня щекочут. Что это было, командир?» «Лес погрозил нам пальчиком», — рассмеялся Костя, «чтобы мы не вели себя как слон в посудной лавке». «Ты абсолютно прав, парень», — задумчиво проговорил Максим, прислушиваясь к затихающему в голове гулу. Лес очень подозрительно и нервно реагирует на энергетическое воздействие, включая рубку кустов, а мы только что уничтожили целое дерево. Все посмотрели на черную плешь, образовавшуюся на месте ракиты. «И это возбудило его интерес к нам», — добавил Максим. «Бабочки — универсальный инструмент изучения возникающих экстримов». а при необходимости и элемент активной защиты. — Отлично сформулировано, товарищ майор! — одобрительно сказал Костя. — Даже я не сказал бы лучше. Рядошкин закатил глаза. Вероника осуждающе покачала головой. — Ты невыносим со своим комплексом превосходства. Костя поднял брови, не понимая, в чем он провинился. — А что я сказал? Я же первый предположил, что здешний лес... является, если и н е р а з у м н ы й то псевдоразумной системой, способной, несмотря на отсутствие обслуживающего персонала в лице птиц и насекомых, поддерживать комфортный экологический режим. «Почему псевдоразумный?» – полюбопытствовал Рядошкин. «Потому что он мыслит не так, как человек». «Ну, человек тоже еще не дорос до стадии полноценной разумности, да, командир?» «Это уж точно», – согласился Максим. С неба послышался зудящий звон. Все подняли голову. На группу землян опускался небольшой отряд шмелей, численностью в полсотни экземпляров, поводя н а с а м и из стороны в сторону. «Только их здесь не хватало!» — процедил сквозь зубы Рядошкин. «Это всего лишь разведка!» — пренебрежительно заявил Костя. «Как они нас находят? Отсюда до черного леса не меньше т р е х километров». Максим, оценивающий, последил за маневрами разведгруппы четырехкрылых созданий, не вписывающихся в отлаженную экосистему заповедника. Было ясно, что Черный Лес воспринял появление людей негативно, как угрозу своему существованию, и начал следить за ними, проверив их боевой потенциал. «Неси соляру!» «Ок!» — обрадовался Рядошкин, убегая. «А вы...» Нарвите тростника подлиннее, с метелками. Вероника бросилась к зарослям кустарника на опушке рощицы. «Может, мы их гранатой?» – предложил Костя азартно. «Рви тростник!» Рой Шмелей в нерешительности завис над местом проведения испытаний теннисного мяча, не зная, за кем из разделившихся людей следовать. Максим пожалел, что не взял мачете. Потом вспомнил о втором теннисном мяче, поднял его из травы. «Ну что, мальчики в полосатых пижамах, рискнете атаковать?» Прибежал р я д о ш к и н В одной руке котелок, тот, что поселенцы использовали для варки чая и компота, на треть заполненной соляркой. В другой два мачете. «Держи, командир!» Шмели расплылись зонтиком над ними, продолжая наблюдать за действиями людей. Редошкин крутанул над головой л е з в и е мачете. «Что задумались, братва?» «Ждете подкрепления?» «Помоги ребятам собрать тростник!» Рядошкин метнулся к рощице, где возились Вероника и Костя. Отделившаяся от т роя струйка шмелей сопроводила его до цепочки мангров. Максим опустил теннисный мяч и мачете, надеясь на мирное разрешение ситуации. Но у посланцев черного леса были другие намерения. Стоило троице землян с пучками камыша появиться из леса, как с десяток шмелей спикировали на них, как американские беспилотники, на мирных жителей. Рядошкин приостановился, закрутив мачете. н а с неба свалилась еще туча насекомых, и дело приняло нешуточный оборот. Вероника взвизгнула, отбиваясь от шмелей пучком тростника. Максим бросился к ней, хватая котелок с топливом. «Становитесь спина к спине! Камыш!» Вероника сунула ему пучок метровой длины тростника, с пушистыми желто-коричневыми головками на концах. Максим макнул в котелок торец пучка, щелкнул зажигалкой, в з м а л и в ш и с ь в душе, чтобы та сработала. К счастью, газ еще не кончился в немецком изделии и выросший стебелек синего огня поджег пучок камыша. Максим прицелился и точным ударом вонзил вспыхнувший шар камыша в рой шмелей. Контратаки они не ожидали. Больше двух десятков диверсантов мгновенно потеряли крылья и попадали на землю полосатыми гусеницами. Остальные дружно стартовали в небо, не понимая, что произошло. Не давая агрессивной стае опомниться, Максим поджег еще один пучок камыша, обмакнув его в солярку, и метнул вверх, как своеобразное огненное копье. На землю полетели еще два десятка обгоревших насекомых, которых с азартом начал давить ногами Костя. «Вот вам! Вот вам, собаки бешеные!» Рой Шмелей поднялся выше. Максим, готовый поджечь и метнуть еще один, огнеметный пучок приостановился. р е д о ш к и н перестал изображать из себя барона Пампу из романа Стругацких «Трудно быть богом». «Понравилось, ребята! Приходите еще! С третьим хлебом с солью и с о л я р к о й со смехом добавил возбужденный Костя. Изрядно поредевший рой начал спиралью подниматься в небо и исчез. Рядошкин посмотрел на Максима. — Это называется разведка боем. — Долго мы еще будем терпеть эти вражеские закидоны? — Готовим свой рейд, — сказал Максим. Глава 12 Черное к черному. Несмотря на свой достаточно богатый опыт жизни в джунглях, м и г о м б е р о далеко не сразу приспособился к жизни в гигантском лесу, свободном от любой формы хищнической агрессивной биологии. Здесь росли огромные деревья, напоминающие африканские, а также целые рощи деревьев из других районов земного шара. Мегомбера видел их по телевизору. Но не было ни птиц, ни кусачих насекомых, пауков, термитов, москитов, ос и шершней, ни ядовитых змей, не хищных зверей. Климат здешнего леса тоже ничем не напоминал родной ад Баирских джунглей, что сбивало с толку не меньше, чем отсутствие опасного зверя. ь И питаться здесь тоже можно было вполне комфортно, учитывая, что мирные животные, встреченные африканцем в лесу, дикобразные хорьки, белки и антилопы ничуть не боялись человека и легко становились его добычей. Костры разводить ему было нечем. Поэтому Мегомбера просто пил кровь убитых антилоп и ел их сырое мясо, закусывая трапезу ягодами. Грибы ему встречались часто, однако он боялся их есть, помня, что баирские грибы в большинстве случаев ядовиты. Какое-то время после неудачного сражения с русскими спецназовцами и получения разъяснений от их командира о положении вещей, Мегомбера пытался найти истинную подоплеку случившегося все еще сомневаясь в искренности русского. Но по мере изучения обстановки и набора опыта новой жизни он все больше убеждался в правоте оппонента. А после мысленного общения с посланцами другого леса и вовсе проникся ощущением неизбежности бытия в новой реальности и начал искать способы управления чужим миром, предварительно отчистив его от скверны русского духа. Команду у Следовать господину, кто это такой, Мегамбера не понял, но по этому поводу не горевал, он воспринял как собственное решение и бодро направился в указанном направлении, на время оставив планы мести. Сутки он двигался в привычном темпе и прошел, по его расчетам, не меньше с о р о к миль. Убил пару длинноиглых шестилапых зверьков, мясо которых оказалось хоть и жилистым, но вкусным, наподобие б у й в а л и н о в а Заночевал на опушке рощи странных деревьев, листья которых походили на метелке. Утром направился дальше, но встретил отряд шмелей, вывернувшихся навстречу, и решил поговорить с их предводителем, попросить транспортное средство. Все-таки лес, позвавший его, находился далеко, и идти к нему сбивая ноги несколько суток не хотелось. Шмели, или скорее шершни, первыми обратили на человека внимание. Возможно, они искали именно м е г о м б е р у а не кого-то другого. Он остановился, разглядывая жужжащий Рой черно-желтых созданий. Страха не было. В душе даже родилось ощущение, что он встретил своих старых знакомых, готовых служить и подчиняться. «Чего зависли?» — проговорил он снисходительно. «Подлетайте ближе, побеседуем!» Рой Шершней расплылся зонтиком, накрывая африканца. Через несколько мгновений он услышал скрипучий костяной голос. «Человеческая особь! Идти быстрее!» «Ага! Поскочу, как конь!» — скривил губами Гомбера. «Это вам, хорошо, имеющим крылья, а у меня их нет!» «Человеческая особь! Идти быстрее! Выполнять!» «Иду, как могу!» — разозлился комбезы. Один из шершней внезапно кинулся на него и больно укусил в руку. Не ужалил, а именно укусил острыми, как иглы, зубками. «Дьявол!» — шарахнулся в сторону африканец. «Охренел совсем?» «Человеческая особь! Идти быстрее! Без возражений!» «Да пошли вы!» Слой ш е р ш н и загудел сильнее, нацеливаясь на чернокожего человека. «Эй, прекратите!» — отступил еще дальше Мегамбера, поднимая на всякий случай руки. «Без мордобоя, черт бы вас побрал! Я вас тут всех похороню! Лучше помогли бы добраться до вашего господина!» Фронт шмелей расширился, продолжая сохранять форму зонтика. Тон голоса не изменился, равнодушный и механический, будто говорила опора электропередач, но в нем перестала ощущаться угроза. «Помочь!» «Чего хотеть конкретно?» «Мне нужен транспорт, иначе я буду добираться до вашего начальства месяц, я не железный!» Головы шмелей ш е р ш н и завертелись во все стороны, словно они обменивались взглядами, а то и мыслями. «Транспорт, что есть конкретно?» «Транспорт, это транспорт, вертолет, геликоптер, самолет, ракета, что непонятного?» «Любое средство для быстрого передвижения по воздуху!» Мегамбера подумал и выговорил по-английски. и spaceship Шмели закружились в странном танце, сломав строй, но снова собрались к у п о л о м «Средство быстропередвижения ждать!» Голос истончился и пропал. Насекомые собрались в длинный хвост, который рванул в небо, превратился в точку и затерялся в синей бездне. Мегомбера расслабился, размышляя, правильно ли он понял голос, последнее слово которого прозвучало как «ждать». Заныла рука. Он поднес ее глазам, рассматривая вздувшийся вместе укуса в о л д ы р ь «Вот дерьмо, союзничек! Я ж к вам добровольно, скунс п о г а н о й найду раздавлю в мокрое пятно!» Захотелось обмыть рану чистой водой. Мегомбера... Повертел головой, определяя возможное присутствие водоема, реки или болотца, выбрал направление и рысцой отправился в путь. Через минуту впереди блеснула излучина реки, и он выбежал к обрыву, чистому от кустарника и травы. Ждать возвращения посланцев черного леса на одном месте он не стал. Искупался, поел, забив двух дикобразов. Убедился в отсутствии отравления от укуса летающего паразита, опухоль стала спадать, отдохнул на берегу реки и снова двинулся в путь, уверенный в том, что шмели его найдут. Вечером оборудовал на краю арахисовой рощи цележак из травы и лег спать. Спал без каких-либо тревог и волнений. Память об убитых соратниках из Союза освобождения Африки его тоже не беспокоила. Африканец давно привык жить, только в соответствии со своими желаниями, и судьбы окружающих генерала людей волновали его меньше всего. Этим он не отличался ни от чернокожих головорезов Сомали и Африки в целом, ни от смуглолицых бородачей-исламистов, потомков персов, освободителей Ливии, Афганистана, Ирака и Сирии, ни от белых бандитов, собранных в частные военные компании. Ночью он не раз слышал странный гул, проникающий в глубины мозга назойливым зудом мелких насекомых, но глаза открывал лишь на миг, чтобы убедиться в отсутствии опасности. Гул проходил сквозь голову и растворился в пространстве снов. Утром следующего дня его и нашли шмели, разбудившие м и г о м б е р а звонким стаката крыльев. Он встал, протирая кулаками глаза, потянулся. Подумал, что на родине, в Баире, он бы так спокойно не спал в лесу и не просыпался бы без автомата под рукой. — Прилетели, господа вампиры? Чего скажете? — шмели образовали зонтик над головой. — Человеческая особь, господин повелевает, — раздался под черепом знакомый механический голос. Он хотел было вспылить, заявив, что никто не вправе отдавать приказы Камбезе, однако вспомнил о своей укушенной руке и передумал качать права. «Слушаю. Транспортное с р е д с т в а Будет выделено. Ждать недолго. Быстро двигаться. Совсем быстро. Понятно, без проблем. А что за т р а н с п о р т н ы е с р е д с т в а мне предоставят? Прибытие транспортное средство быстро. Двигаться немедленно. «Надеюсь, бежать не придется?» — пошутил Мегамбера. Шмели дружно подались вверх, образуя эллипсоидальные формы сгусток, но не улетели. Рой начал медленно кружить над африканцем, постепенно поднимаясь выше. Мегамбера хотел было послать ему прощальный поцелуй, и в этот момент из-за кроны ближайшего древесного гиганта Свалился на поляну крылатый зверь, словно свитый из жил чешуй и костяных пластин. Больше всего зверь походил на черепаху с мордой крокодила и четырьмя крыльями, на горбе и под брюхом. Лап у зверя не было, видно при полете, но стоило ему спикировать к земле, как они появились. Четыре, похожие на ноги кузнечика. Мегамбера шарахнулся к кустам, Шаре рукой на поясе, где у него висел всего лишь нож в чехле. Вспомнив о Глоке, вытащил его из кармана штанов. «Дьявол! э т о т ы еще что за исчадие ада?» Шмели снова накрыли его зонтиком. Послышался знакомый голос. «Транспортное средство. Пользоваться. Лететь быстро». «Транспортное средство?» — ошалел о повторил м и г о м б е р у «Вы шутите!» «Это же летучий крокодил! Он меня сожрет в два приема!» «Транспортное средство! Лететь! Быстро!» Мегамберо опустил пистолет. «Чтобы я сдох! Лететь на этой зверине?» Исчадие ада открыл пасть, набитую острыми иглами зубов, зашипел, вытянул в стороны верхние кожистые крылья и, свернув к бокам панциря нижние, обросшие сизой шерстью, Шагнул к африканцу. «Садиться! Лететь!» Заскребло под черепом. Мегамбера облизнул пересохшие губы, помедлил, опасливо разглядывая летающего монстра, тело которого казалось ажурным из-за множества жил и чешуй. Впечатление складывалось такое, будто оно состоит из отдельных узлов, соединенных друг с другом пружинами. Аэрокрокодил... Снова разинул пасть, словно улыбнулся человеку, оценив его опасения. Опустил крыло длиной около трех метров. Мегомбера, наконец, преодолел родовой генетический страх, обусловленный долгой войной племени с земными крокодилами, ступил на крыло, упруго прогнувшееся под ногами, и влез на горб чудовища. Тотче же за воротником головы и стуловища Выросли два чешуйчатых валика, и он вцепился в них руками, сообразив, что зверь вырастил ему рукояти, за которые следовало держаться во время полета. Шмели дружно взлетели выше, образуя стреловидную струю. Аэрокрокодил оттолкнулся от земли своими упругими и очень сильными ногами-рычагами, с треском развернул нижние крылья. и стал тяжеловесно подниматься в небо, пока не достиг двухсотметровой высоты. Потом словно включился форсаж. Он рванул вперед с такой силой, что м е г о м б е р а едва не свалился со спины, чудом не разжав руки. «Полегче, приятель!» Зверь не обратил на его реплику внимания. Верхние крылья заработали с возрастающей частотой, изредка хлопая по нижним. в то время как нижние больше вибрировали, чем делали взмахи. В ушах наездника и в чешуях спины аэрокрокодила засвистел ветер. У Мегамбера, естественно, не было спидометра, но все же он прикинул, что его транспортное средство разогналось до приличной скорости в 100-120 миль в час. Удивился, подумав о земных птицах, самая быстрая из которых могла двигаться со скоростью не больше 80 миль в час, Да и то лишь благодаря малой массе. Самой быстрой птицей в мире считается стриж в горизонтальном полете. Масса птицы от 50 до 150 грамм, скорость до 160 километров в час. Зверь же под ним весил не меньше тонны, а размах его крыльев достигал 6-7 метров. Тем не менее он пчался почти как земной вертолет, не обращая внимания на вес и размеры всадника. Сначала Мегамбера нравилось чувствовать себя повелителем гигантского создания, исполненного мощи и угрозы. Потом встречный ветер стал пронизывать африканца насквозь, и он начал мерзнуть. Крикнул, дернув за рукояти. «Эй, помедленнее, черт побери, мне холодно!» Аэрокрокодил повернул к нему голову, сверкнул длинным выпуклым козырьком над пастью, похожим на очки, заменявшим зверю глаза — Ни человеческих, ни звериных, ни фасетчатых глаз у него не было, но скорость не сбросил. «Медленнее, скотина!» Мегомбера дернул рукояти сильнее. Узкое рыло крокодила едва не ткнулось пилоту в лицо. Клацнули зубы. Он отшатнулся. «Полегче, дерьмо л е т у ч и е Ты всего лишь средство доставки! Господин тебя в асфальт закатает! Случись, что со мной!» Едва ли угроза закатывания в асфальт подействовала на адскую тварь. Но полетела она медленнее. И все же через два часа продува в аэродинамической трубе, уже при подлете к резиденции господина, кто это такой м и г о м б е р о до сих пор даже представить не мог, он едва не окоченел. Ожил лишь в тот момент, когда аэрокрокодил снизил скорость, и впереди на горизонте показалась темная громада какого-то образования — похожего не то на взгорье, не то на угрюмые буро-фиолетовые вересковые заросли. Крокодил спустился пониже, и у м и г о м б е р у перехватило дыхание. Перед ним простиралось колоссальное растительное море, мрачный, состоящий из черных, багровых и фиолетовых лиан и колючих кактусов лес, какого он прежде не видел. Казалось бы, он и сам родился в африканских джунглях, и на себе прочувствовал все прелести жизни в горячем и парком аду, полном ядовитых растений и опасных хищников. Но заросли, возникшие перед ним, сменившие чистый, ухоженный великаний лес, выглядели чудовищным нагромождением колючек и шипов, и веяло от них угремой злобой, угрозой и ненавистью. Впрочем, для африканца эти ощущения новыми не являлись и пугали не сильно. Он сам воспитывался в такой же атмосфере, а по части ненависти и презрения к природе и к людям мог дать фору даже дьяволу. Поэтому черного леса он не испугался. Наоборот, почуял тягу к нему, как если бы его пригласили к пиршеству и предложили место во главе стола. — Давай ближе! — крикнул м е г о м б е р а забыв о своих неприятностях. предчувствуя встречу с неведомым господином. «Вези к главному!» Аэрокрокодил увеличил скорость. Заросли черного леса легли под зверем шипастым ковром невероятной сложности. Впереди показался необычный дымный фонтан, струившийся с небес на землю. Носитель африканца спикировал к его подножию на небольшую проплешину в сплошном ковре колючей растительности, Сбросил с себя м и г о м б е р а и рассыпался на десятки отдельных пластин, чешуй и лент, оказавшихся живыми существами. Пока ошеломленный Камбеза приходил в себя, растирал окоченевшее лицо и руки, эти существа пронырливо разбежались в разные стороны и попрятались в сплетениях зарослей. Последней и с ч е з л о крокодилья голова. также распавшиеся на более мелкие фрагменты, вырастившие усики и ножки. «Чтоб я сдох!» — повторил Мегамбера заклинание, отражавшее в данный момент его изумление. Из вала ближайших зарослей всевозможных колючих форм взметнулись тучи шмелей, собираясь в купол над озиравшимся человеком. Некоторые из них даже едва не сели ему на голову. «Но-но!» — пробормотал он, не решаясь, однако, сбить или отогнать наиболее наглых насекомых. «Потише! Я медом не намазан!» Шмели образовали зыбкий зонтик. В голове м и г у м б е р о родился скрипучий голос. «Человеческая особь! Стоять неподвижно! Господин намерен смотреть! Твой мозг!» «Это еще зачем?» «Дурность вопрос! Стоять неподвижно!» «Мне нужно отогреться!» «Быть предоставлено!» «Позже стоять тихо!» «Чет бы вас побрал! Где этот ваш господин?» «Пусть выйдет сюда, познакомимся!» «Мы есть господин!» «Что?» — не поверил ушам Мегамбера. «Он вы! Шмели!» «Оглянись! Мы есть лес!» Шмели взлетели вверх, не меняя форму купола, как бы открывая вид на сплетение лиан, шипов, колючих метелок, лопастей, клубов черного кустарника и возносящихся к небу мачтами мобильной связи стеблей. Мегамбера почувствовал на себя пристальный, тяжелый, полный угрозы и силы, множественный, при полном отсутствии глаз взгляд, передернул плечами. Воздух в легких застрял камнем. Сердце г у л к о бухнуло в груди. Стало жарко. По телу побежали ручьи пота. Взгляд растаял в скоплениях растительных форм. Мегамбера судорожно выдохнул. Дрожащей рукой согнал с лица влагу. — Чтоб я сдох! Шмели растеклись над ним зонтиком. — Господин повелевает. выполнять приказы стоять неподвижно не думать не говорить да понял понял прохрипел африканец окончательно осознав что он бессилен перед коллективной волей черного леса глава 13 искупаться в минералке до базы отдыха советский До 2014 года он носил название «Дикий», расположенный в 35 километрах от Тюмени, можно доехать на машине из города по Салаирскому тракту всего за полчаса. Шоссе недавно отремонтировали, расширили и облагородили новым асфальтом, бензозаправками и кафешками, что увеличило поток туристов, желающих и зимой искупаться в горячих минеральных источниках, благотворно влияющих на организм человека. Но команда Плащинина, увеличившаяся до 14 человек, добиралась до базы от местного аэропорта на вертолете, что не потребовало организации транспортного коридора и не заняло много времени. Квартирьеры Минобороны подсуетились, и база к моменту прибытия спецгруппы ГРУ была свободна от посетителей и отдыхающих. Остались только работники сферы обслуживания базы и охрана, пятеро пожилых мужчин, с т о р о ж и л о в этих мест, неплохо знающих окрестности Советского. Сама база не произвела на Сергея Макаровича какого-то особого впечатления. Ее комплекс на берегу реки Туры был создан еще в конце XX века, а к настоящему моменту здесь уже стояли два стационарных кирпичных корпуса и три десятка палаток, трейлеров и кунгов, в которых могли останавливаться на отдых до 100 человек единовременно. Кроме того, комплекс имел парковку, шатры, пункт проката лодок и рыбацкие беседки. Главной его достопримечательностью являлись бассейны с горячей минеральной водой для взрослых и детей, в которых можно было купаться даже зимой. Природа в середине октября в районе базы, конечно, увяла, готовясь к зиме. Березы, клёны, артилии, майник и другие лиственные растения потеряли листву, и даже кедры утратили свой зелёный цвет, став серыми и невзрачными. В день прибытия группы в Тюмени прошёл дождь, температура воздуха упала до нуля, и, по прогнозам синоптиков, скоро должны были начаться снегопады. Поэтому посланцы г р Торопились, разгружая оборудование и осматривая местность с точки зрения наибольшей эффективности системы обследования и обнаружения эффектов иномерианы. Так как призрачный луч по свидетельствам очевидцев был виден из многих уголков базы, селиться в палатках отдельным лагерем не пришлось. Всех участников экспедиции расселили в одном из стационарных корпусов. А для совещаний предоставили актовый зал на 100 мест, где часто выступали заезжие коллективы региональной самодеятельности, а то и звезды из Тюмени, Екатеринбурга и Москвы. Суеты не было. Все члены группы хорошо знали свои обязанности, представляли, что нужно делать, что искать, где размещать аппаратуру, какую технику использовать, какие вопросы задавать персоналу базы, и доставленным из разных селений свидетелем. Их свидетелей набралось аж 17 человек, в том числе трое из обслуживающего персонала базы. Это были двое мужчин, работающих в пункте проката лодок и рыбацкого инвентаря, и девушка, инструктор базы по лечебным процедурам. Все трое уверяли, что 22 сентября видели над заливчиком реки с т р а н н ы е я в л е н и я В конце дня из воды... В двух десятках метров от противоположного берега, заросшего березовым леском, бесшумно вырос призрачный луч и образовал настоящую башню, сужавшуюся к небу и впоследствии растворившуюся в воздухе на высоте примерно 200 метров. Эта странная ажурная световая конструкция держалась, пульсируя всего несколько секунд. Затем из воды внутри нее пронеслись к небу темные клочья, сорвавшиеся с вершины луча башни и рассыпавшиеся облачками не то пыли, не то пепла, не то черных крошек. Высоко было, я не разглядела, виновата призналась девушка-инструктор по имени Дарья. Зато парень из команды прокатчиков инвентаря по имени Ульян заявил, что точки этих облачков не упали в воду, а разлетелись в разные стороны, как мошки. Луч вскоре растаял. Точнее, стек в небо призрачным ручьем, оставив полупрозрачное грибообразное облако, расплывшееся гигантским зонтом. Этот зонт и успели сфотографировать некоторые свидетели явления, купавшиеся в бассейне. По их словам, облако напоминало выброс вулканического пепла, только почти невидимого и светящегося. А через два дня в лесах вокруг базы Появились странные гигантские шмели, добавил один из свидетелей по имени Сеня, охранник базы. Сторожил охотник из деревни Рощина, наблюдавший за появлением луча с другого берега реки. — Шмели? — с недоверием переспросил Плащинин. — Здесь, в октябре, под Тюменью? — Их встречали и местные жители, — простодушно ответил охранник. — Настоящие монстры, величиной с мой кулак. У них по четыре крыла и морды, как у носорогов. — Может, мутанты? — предположил участвующий в допросах свидетелей уфолог Кондратюк. — У вас тут нет поблизости химического производства или ядерного могильника? — Кто же знает, — пожал плечами Сеня. — Может, и есть. Может, и мутанты. Впрочем, необычного вида шмели Плащинина не заинтересовали. Главным выводом специалистов группы после всех встреч со свидетелями явления стала констатация факта. На территории базы отдыха «Советский» действительно видели некий энергетический канал, напоминающий иномириану. И несмотря на его исчезновение, стоило этот канал или его след поискать. Запустили дроны с установленными на них автоматическими фиксаторами осцилляции плотности воздуха, и датчиками электромагнитных полей. Установили два телескопа с электронными умножителями изображений. Запустили катер с наблюдателями, снабдив их мощными биноклями. Карапетян лично установил на берегу и настроил линейный ускоритель электронов, напоминающий не то растопырчатую пушку, не то лазер класса «Пересвет», способный сбивать вражеские беспилотники на расстоянии до 100 километров. Кстати, доставили на базу на второй день после прибытия и два лазера оптического диапазона с разными наборами рабочих частот. Оба использовались военными для наблюдения за спутниками дружественных государств. В общем, группа принялась за дело основательно, хотя не чуралась и отдыха. Во всяком случае, в бассейне с горячей минералкой не приминули искупаться все члены экспедиции, в том числе и Сергей Макарович с Егором л е в о н о в и ч е м За два последующих дня группа обследовала всю базу, берег реки, заливчик и принялась изучать воздушное пространство над ними. На всякий случай всю территорию источника оцепили прибывшие из Тюменского военного управления солдаты, так как слухи о поисках НЛО быстро распространились по округе и к советскому, начали прибывать доморощенные уфологи, любители экстрима и просто любопытные. Помощники Сергея Макаровича участвовали в большинстве мероприятий наравне со всеми, после чего занялись эксплуатацией беспилотников. Сам он чаще всего проводил время с Карапетяном, помогая ему решать житейские проблемы, вплоть до своевременного кормления. Егор л е в о н о в и ч похудел, перестал бриться и стал походить на опереточного злодея, о чем ему и сообщил полковник, проворчав, что ученому такого ранга следует не только вовремя есть, пить и спать, чтобы быть в форме, но и вести себя интеллигентно, подавая пример окружающим. Физик смутился и впервые за несколько дней побрился, обнаружив, что серьезно спал с лица. «Ты прав». п р б о р м о т а л он, озабоченно разглядывая себя в зеркальце НССР для бритья. — Не лицо, а рожа. Испугаться можно. — Перестань нервничать, — посоветовал ему Саверев. — Нервы делу не помогут. Если здесь торчит, и на Мириана мы ее непременно отыщем. — А если нет? — А если не отыщем? — Пойдем под трибунал, — рассердился Сергей Макарович. Карапетен сдвинул брови, изучая друга. Сергей Макарович невольно улыбнулся. Пошутил я. Никто никаких претензий нам не предъявит. Делаем все, что можем. И я почему-то уверен, что мы скоро получим результат. Сколько аномальных явлений ты насчитал? Не я. Пусть не ты. Федералы, уфологи, ученые-любители и так далее. Я имею в виду базу данных по России, да и по Земле в целом. По России за сто лет наблюдений более полусотни тысяч случаев. По Земле на порядок больше, и это без учета скрытых спецслужбами фактов. Значит, наблюдается некий устойчивый процесс проявления на планете необъяснимых наукой сил, так? Ну, так. Значит, соседняя Брана постоянно сталкивается с нашей, что и приводит к появлению НЛО и наших мембранных пробоев и н о м е р и а н Ну, вопрос. «Почему наши браны сталкиваются так часто? И попутный вопрос. Может быть, с нашей Вселенной сталкивается не одна соседняя, а множество других?» Егор Ливонович выпятил губы, размышляя. Спрятал бритву в НССР, протер лицо ваткой с одеколоном. «Ты меня о з а д а ч у То, что браны сталкиваются, мы доказали еще в Баире». «Группа Реброва так и осталась в чужой вселенной», — Сергей Макарович хмыкнул. «Хотелось бы мне еще раз там оказаться. Интересно, планета, где они оказались, вся заросла лесом или это всего лишь какой-то лесной ареал? Почему столкнулись наши браны, ты говорил, я помню. Они расположены невероятно близко и р а з д е л я е т их лишь тонкий слой взаимодействия разных измерений, я понял». То есть и стучатся ь они часто вследствие того, что находятся впритык друг другу. Это еще требуется доказать. Вот у меня и возникло подозрение, что если с нашей сталкивается не одна такая брана, а несколько. Ты гений, серьезно изрек Егор л е в о н о в и ч А то, скромно согласился Сергей Макарович, даже мне не п р и х о д и л о в голову такая идея. Хотя и ее придется каким-то образом проверять. Найдем Инамириану и проверим. Как? Слетаем туда на вертолете, дело привычное. Егор Ливонович не нашелся, что ответить. Пошли завтракать, сказал Сергей Макарович, первым выходя из номера физика. Погода в этот день испортилась окончательно. С утра зарядил мелкий противный дождик, сменившийся к обеду снегопадом. Землю накрыла белая пелена. Москвичи скинули дождевики, сменив их на утепленные куртки с капюшонами. Сергей Макарович понаблюдал за действиями операторов-беспилотников, расположившихся рядом с опустевшим бассейном, над которым поднимался порог. Несмотря на дождь и похолодание, температура воды в источнике держалась в пределах плюс 42 градусов, и над бассейном с минералкой всегда скапливалась паровая дымка. Беспилотники улетели в низкую серую муть облаков. Они должны были обследовать слой воздуха над базой до высоты в полкилометра, раскручивая маршрут по разворачивающейся спирали. Сергею Макаровичу пришла в голову мысль засеять воздух над бассейном какой-нибудь аэрозолью, чтобы проявился канал и н а м е р и а н ы И он поделился соображениями с Карапетяном, который в кузове пикапа Возил по территории базы свою страшную ускорительную пушку. «Вряд ли это поможет увидеть канал», — буркнул Егор л е в о н о в и ч раскрасневшись от возни с ускорителем. Температура воздуха упала до 4 и градусов. С неба вместо дождя посыпался мелкий снежок, но физику было жарко. «Снег мешает. Видимость уменьшилась почти до нуля. Наши бинокли и телескопы не пробивают эту пелену. А когда снег кончится...» «Тогда попробуем». Сергей Макарович потоптался возле своих помощников, долго рассматривал толщу облаков над бассейном с помощью бинокля, ничего не заметил и у ш ё л к себе в номер, переживая неуютное чувство ненужности. По натуре он был человеком деятельным и энергичным, а по должности – организатором тайных спецопераций, и не любил сидеть без дела и ждать, Пока кому-то понадобится его опыт руководителя, специалиста по выживанию в экстремальных условиях. В Баире этот опыт пригодился, позволив нырнуть на вертолете в пробой между мирами и спасти уцелевших участников археологической экспедиции ЮНЕСКО. Поэтому командование ГРУ и после возвращения спецотряда Плащинина в Россию не сняла с командира бригады спецопераций ответственности за развертывание поисков выхода в иную реальность в надежде на возвращение группы майора Реброва. И вместе с тем освободила полковника от выполнения о б я з а н н о с т е й главы с с н лишь на время работы с Карапетяном. Сдав дела заместителю, полковнику Кучеру, Сергей Макарович тем не менее не считал себя свободным от решения поставленных ранее задач и вынужден был постоянно держать связь с кучером, чтобы быть в курсе событий. Он и здесь, под Тюменью, по нескольку раз в день звонил в Москву, выслушивал доклады подчиненных и давал ценные указания, надеясь в душе, что скоро его вынужденные командировки, инициированные обстоятельствами, не предложил он руководству ГРУ услуги Карапетяна, никакой поездки в Баир не случилось бы, а кончится. и он вернется к выполнению рутинных занятий по подготовке к работе за рубежом диверсионно-разведывательных групп. Пообщавшись с замом в очередной раз, Сергей Макарович в столовой базы напился горячего чаю, поразмышлял, чем он может быть полезен приятелю, решил прогуляться по свежему воздуху с датчиком радиации и биноклем. И в это время его вызвал по-мобильному Карапетян. н с е р ё ж а быстро ко мне!» Ёкнуло сердце. «Ты где?» «На КП!» «Иду!» КП — командным пунктом. Они называли один из кунгов на территории базы, где установили мощный компьютер последнего поколения Эльбрус и периферию операционной системы, связывающей всю включенную в единую сеть аппаратуру. Сюда сводились все линии связи с датчиками, исследовательскими комплексами и беспилотниками. что позволяло руководителям экспедиции следить за процессами поисков и намеряны в режиме реального времени. В отсеке Кунга, приспособленном для отдыха двух человек, уже толпились люди. Кроме Карапетяна и Плащинина, здесь присутствовали Кондратюк, распаренный от бега, ему только что сообщили о случившемся, технарь Рощин и ведущий специалист радиоцентра ГРУ Трапезников. Сергей Макарович втиснулся в кабину, нерассчитанную на такое количество людей, расположившихся вокруг аппаратных стоек и стола с монитором. Его пропустили к столу. «Похоже, нашли!» – оглянулся на Савельева бледный от волнения Карапетян. «Смотри!» В глубине экрана с эффектом объема на фоне серо-синий клочковатой мути дрожал язычок более светлого образования – формой напоминавшей перевернутый трезубец. — Что скажешь? — спросил заметно нервничавший Плащинин. — Где? — хрипло выговорил Сергей Макарович. — Между бассейном и столовой, — ответил Егор Ливонович. — Высоко. — От земли до трезубца около 100 метров. Общая высота канала почти 300 Диаметр основания у трезубца сорок с лишним. — Странная форма. — Это, скорее всего, помехи синтезирования изображения. — Думаешь, и на Мериана, без сомнений. Сергей Макарович встретил взгляд Плащинина, в котором плавились сомнения, тревога, надежда и ожидания. — Похоже, пришел твой черед, полковник, — проговорил генерал. — Кто бы сомневался, — обозначил улыбку Сергей Макарович, чувствуя нарастающее возбуждение. С плеч словно гора свалилась, потому что уже не раз на ум приходила мысль, как они будут оправдываться перед командованием ГРУ, если и в Тюмени ничего похожего на и н о м е р и а н у не найдут. Теперь же можно было не переживать по этому поводу и спокойно готовить бросок в иной мир. Если обстановка в африканском Баире была напряженной из-за межплеменной войны, то дома в России... Никто посланцам ГРУ помешать не мог, даже чиновники. Глава 14. Экстремальная консультация. Приняли решение стартовать сразу после обеда. Максим объявил, что полетит к Черному лесу вместе с Костей и смутил остальных переселенцев. Рядошкин даже попытался было изменить расклад сил, предложив полететь на разведку вместо Максима, но майор на это не поддался. Ему важно было самому уточнить масштабы вторжения инвазивной флоры, выражение Кости, и прикинуть способы борьбы с ней. А так как аэробайк, хотя и мог нести на себе сразу четверых седоков, было проверено во время схватки с боевиками СОА, катастрофически терял скорость и маневренность. Максим, скрипя сердце, взял с собой Костю. — Запусти дрон, — приказал он сержанту. — Следи за подходами к лагерю и за берегом, где мы выложили указатель для наших спасителей. — Само собой, — кивнул р я д о ш к и н И укрепи шалаши, чтобы никакая летучая тварь не смогла проникнуть внутрь. — Сделаю. — Макс, — проговорила Вероника с заговорческим видом. — Можно тебя на минуту? р я д о ш к и н шевельнул уголком рта. Максим ответил ему ледяным взглядом, и сержант промолчал. Зато отреагировал Костя, ухмыльнувшись. «Вечные девчоночи секреты!» Рядошкин показал ему кулак, и ботаник притих. Пара отошла от воздушного мотоцикла на несколько шагов. «Слушаю тебя». «Ты обещал мне сделать гребень?» «Вернемся, сделаю». «Я беспокоюсь». Девушка запнулась, смущенно отвела глаза. «За Костю! Он такой безалаберный!» «Знаю!» — усмехнулся Максим. Она подняла взгляд, и он понял, о ком на самом деле беспокоится Вероника. Взял ее за руку, сжал. «Все будет хорошо. Я ни на грамм не собираюсь рисковать. Просто осмотрим черный лес и вернемся». Вероника смутилась еще больше, но преодолела себя, Быстро чмокнуло его в щеку, не обращая внимания на взгляды товарищей, толкнуло майора в грудь рукой. «Возвращайтесь быстрее!» Перед стартом загрузили байк всем необходимым. Из оружия Максим взял свой шепот смерти, лобаевскую снайперку, один фауст-патрон и два теннисных меча. От солярки в качестве топлива для факелов отказался, так как канистр или закрытых емкостей у них не было, а в е с т и открытый котелок с горючим было небезопасно. «Возьмите противотанковый комплекс», — предложил Костя. «Как он там называется? Косяк?» «Не дури, советчик», — укоризненно качнул головой Рядошкин. «Вы не в диверсионную вылазку собираетесь. Да и негде его пристроить, и так байк обвешан оружием со всех сторон. А ПТРК называется «Крюк», запомни». «Да я просто для верности», — не смутился молодой человек. «А вот аккумулятор запасной я бы взял», — глянул р я д о ш к и н на Максима. Тот подумал и осторожно запрятал в багажник аппарата один стержень с тройкой блестящих цилиндриков, топливом для аэробайка. Каким образом машины используют эту аккумуляторную батарею для энергопитания двигателя, было неизвестно до сих пор. Но это никого не смущало. Главное, аэробайк с помощью этих коробочек летал. И «Еще я бы надел костюмчик», — деликатно отвел глаза Рядошкин. «Максим понял. Сержант имеет в виду боевой хамелеон. Но костюмчиков сели батареи. Все равно это лучшая защита, чем наши инопланетные наряды. Во всяком случае, шмелям они не по зубам». Максим критически глянул на оживившегося пассажира. «Если надевать костюмчики, то обоим. Но в твой влезут двое таких, как он». «Вы же не соревноваться по бегу по пересеченной местности, летите!» «Ладно, но г о в о р и л неси!» Рядошкин сбегал на склад и приволок спецназовские костюмы, в которых бойцы Максима месяц назад начинали операцию по вызволению экспедиции ЮНЕСКО. Максим натянул свой хамелеон за минуту. к о с т и возился минут 15, да еще столько же выслушивал инструктаж в и д о ш к и н а объяснявшего, как пользоваться костюмом, потерявшим компьютерное обеспечение, и привыкал к новой одежде. Шлемы, пусть и лишенные гаджетов и связи, решили взять с собой, откинув их на спины наподобие воротников. При необходимости прозрачные забрала можно было опустить, увеличивая степень неуязвимости владельца костюма. Наконец, оба киборга взгромоздились на воздушный мотоцикл. «С Богом!» — сказал р я д о ш к и н почему-то отказавшись от привычного ни пуха, ни пера. — Вика, остаешься за главного! — хихикнул Костя. р я д о ш к и н посмотрел на него с хмурым недоумением. Вероника рассмеялась. — Не подведу. Максим послал ей взглядом отнюдь невоздушный поцелуй и дал газу. Аэробайк сиганул в небо, как застоявшийся заяц, отчего вцепившийся в талию пилота Костя ойкнул... И захохотал «Ура! Летим!» В очередной раз у Максима захватило дух от картины бескрайнего гигантского леса, границ которого они до сих пор не разведали. Лес казался бесконечным, исключительно светлым, наполненным сонным покоем и дружелюбием. Но майор отчетливо уловил в этом внушенным людям покоя нотку напряженного ожидания. и постарался мысленно передать ментальному собеседнику воображение рисовало гигантский дуб с очертаниями человеческого лица свои уверения в поддержке. Путь до Черного леса занял у спецназовцев почти два часа. Один раз Максим поднимался на высоту в 10 километров, до тех пор, пока разреженность воздуха не начинала сказываться на дыхании, чтобы соориентироваться. Еще раз Они опустились практически на кроны секвой, так как глазастый ботаник увидел ранее невстречающийся вид растительности и попросил пилота снизиться. Зависли над озерцом с бирюзовой водой, окруженным густыми зарослями какого-то кустарника. Ни одного высокого дерева в этих зарослях не было видно. И Костя воскликнул с удивлением. «Батюшки святы! Да это же чистые воды и хиноцистес ш и п о в а т о й «Да н ну, о равнодушно отозвался Максим, не понимая, что взволновала ботаника. «Ну да! Форма кустов, листья, ветвления в Америке и хиноцистиса полно! Но, оказывается, он и здесь прекрасно себя чувствует!» «Чем же он знаменит?» «Это злостный сорняк! По инвазивности он занимает третье место после клёна я с и н е л и с т н о г о «Кстати, тоже американского происхождения, пыльца которого...» Является сильнейшим аллергеном. И мелколепестника канадского забивает насмерть сады и берега рек. Странно. Что странного? Зачем нашему райскому лесу такая агрессивная растительность? Если это действительно заповедник, то в нем могут произрастать любые формы растительности. Тем более, что лес, защищая основное население, каждое такое семейство – окружает своими роботами-охранниками. Ты имеешь в виду мангры и баньяны? По сути, это плантоиды, призванные блокировать инвазивные очаги флоры. Но они окружают и, так сказать, мирные ареалы, такие как наш березняк вокруг болотца. Все эти болотца когда-то были воронками от бомб. Я уже говорил об этом. Абсолютно убежден, что здесь тысячи лет назад шла война, и лес вырастил вокруг воронок, впоследствии ставших болотцами, цепи защитных растений — баньянов, баобабов и мангров. Он и сейчас продолжает контролировать лесное население, выращивая цепи плантоидов вокруг новообразований. И ракету яйцо он заблокировал, и ваш черный лес пытается остановить плантоидами, если верить вашим рассказам. Увидишь сам. В общем, я полагаю, что наш лес — Мощная экосистема, обладающая зачатками интеллекта. Вы даже общаетесь с ним, так что могли бы спросить напрямую, прав я или не прав. Максим промолчал. Его общение с лесом нельзя было сравнить с общением двух людей, так как прямого диалога пока не получалось. Но ботаник был прав. Стоило достучаться до сознания леса и выяснить, что предшествовало созданию экосистемы заповедника, и что в конце концов представляет собой этот мир. Оставив инвазивную поросль в окружении толстопузых плантоидов за кормой, аэробек устремился на север, где располагался еще один агрессивный пришелец, черный лес, наступавший на лес заповедника, и через час достиг цели. Зависли перед гигантской растительной опухолью на высоте полукилометра. Максим уже дважды любовался армией вторжения чужого леса и то невольно поежился, ощутив дыхание жуткого растительного монстра. Костя же был просто п о т р я с ё н увиденным. «Отпад!» — пробормотал он прерывающимся голосом. «Феноменально! Я думал, вы преувеличиваете!» «У нас мало времени!» Потянулся к прикладу винтовки Максим. Можешь определить наиболее опасные виды растительности. Да их тут дофига! Ну, хотя бы самые выделяющиеся. Во-первых, лианы. Смотрите, как они душат завитками нормальные деревья на краю зарослей. А лианы, как известно, почти все являются самыми настоящими паразитами. Прицепляясь к деревьям, они высасывают из них соки. Вон еще петли, похожие на корни дикого муската. Мы такие уже видели. А это, по-моему, родич Буджума. Костя ткнул кулаком вниз. Видите? Деревья в форме перевернутой морковки с двумя-тремя отростками наподобие щупалец на макушке. Листьев у него нет. Вместо них ствол и ветки усеяны колючками, как у фагары. Как у кого? Фагара. Дерево в Южной Африке. Его еще называют лихорадочным. Весь его ствол усеивают шишки с острыми шипами. Ты видишь эти шипы с полукилометрового расстояния? Вижу, радостно признался Костя. А там вон скопление кустов точь-в-точь югка, только помассивнее. У нас она растет в Калифорнийской пустыне, а это пальма-астрокариум. Видите высокие жерди с канделябрами? И у этой пальмы весь ствол покрыт щетиной шипов. А там дальше, по-моему, родственница бумажной шелковицы. Видите, заворот, кишок!» Максим снизился на добрых 100 метров и увидел самое настоящее гигантское кружево, сотканное из переплетающихся, как багровые кишки, древесных стволов, своеобразным хоботом в о н з и в ш и е с я в пояс из многоходульных панданусов. «Копье!» — Такое впечатление, что э т о поросль натравили на деревья нашего леса. — Направленное ветвление! — важно сказал Костя, чувствуя себя в своей стихии. — Земная флора тоже демонстрирует подобные эффекты, только в меньшей степени. — Интересно, ведь кто-то же управляет этим процессом. — Не обязательно, — передернул плечами Костя. Максим заметил под аппаратом сгущавшуюся дымку из черных точек. поднял машину повыше. Шмели проснулись. «Сделаем облет, потом спустимся к найденному трупу инопланетянина». «Хорошо!» Аэробайк поднялся на километровую высоту, потом еще выше, так как Максиму захотелось увидеть сразу всю территорию лагеря агрессора. Однако рассмотреть опухоль не удалось ни в деталях, ни как единое образование. Со времени последнего визита к нему, хотя и прошли всего сутки, Черный лес успел продвинуть свои полки щупальца копья на несколько километров вглубь заповедного леса, и его площадь выросла. Судя по скруглению опухоли, ну, чисто морская звезда с полусотней, а то и больше щупалец, она составила уже больше пяти тысяч квадратных километров и продолжала расти. «Мне кажется, или на самом деле там в центре стоит какой-то пуп земли?» — спросил Костя. «Пуп?» Ну, фонтан полупрозрачный. Это столб дыма или пара. Давайте слетаем, посмотрим. Не вижу надобности. Мы же должны все оценить, как разведчики. Успеем. Нашел хотя бы одну нормальную поросль, разведчик. Поинтересовался Максим, останавливая аэробайк над границей Черного леса. Смотря с какой точки зрения смотреть, развеселился Константин. Лес как лес, только неухоженный. «Его не упорядочишь и ничем не вычистишь», — Максим подумал и добавил, кроме разве что напалма. «Повторить вопрос, шутник, если рассматривать лес под вашим углом, короче. Все эти виды растений — родственники наших сорняков, только в гипертрофированном масштабе». «Это я и хотел услышать. Как ты думаешь, профессор, кто его обслуживает, кроме шмелей?» «Еще надо доказать, что шмели служат ему!» Тут и доказывать нечего, видно невооруженным взглядом. Но достаточно ли ему шмелей? Они могут использоваться всего лишь в качестве разведчиков, в то время как такие образования должны иметь более серьезных помощников и слуг. «Черт его знает!» — почесал в затылке Костя. «Пока что нам никто больше не встречался, а было бы интересно познакомиться». — Исключительно интересно, — согласился Максим. — Особенно если встретится какой-нибудь голодный динозавр. Динозавры все вымерли. У нас, на Земле, если кто-то забыл, что мы сейчас не на родной планете, кстати, не понимаю, как лес может управлять представителями фауны, ведь шмели подчиняются ему. На Земле полно примеров симбиоза ф л о р ы и фауны. По большей части это соседство животных и человека с бактериями, Но есть примеры и крупного сосуществования. Поконкретнее. Грибы, к примеру, управляют насекомыми с помощью спор, выделяющих химические вещества. Стреляют спорами и некоторые виды цветков и лиан. Так что вполне вероятно, что этот лес тоже внедрил в шмелей своих нанороботов и спокойно управляет ими. Ладно, пора возвращаться. Максим хотел добавить... У меня нехорошее предчувствие, но пугать спутника не стал. — Вы же хотели посмотреть на останки пилота яйца? — напомнил Костя. — В другой раз. — Да кто его знает, когда этот другой раз предоставится? — возмутился молодой человек. — Может, мы больше сюда не попадем? — Не переживай. Мы вернемся сюда не раз. — Все равно можно глянуть на труп одним глазком ради научного интереса. Максим усмехнулся в душе. представляя, каким трусом в глазах спутника он выглядит. Подумал, почему бы и не посмотреть на инопланетянина, в конце концов? По крайней мере, узнаем, как он погиб. Хорошо. Завернем на пару минут, но там полно шмелей, поэтому команды выполнять мгновенно. Слушаюсь, товарищ майор, — хрюкнул Костя. Аэробайк развернулся, следуя воле пилота. Место упокоения инопланетянина — Нашли через полчаса. Память у Максима была профессиональная. Ориентировался он в незнакомой местности отлично. Аппарат нырнул к окну среди зарослей ненормальной флоры, где в ложбинке стоял разбитый в дребезги аэробайк, точная копия воздушного мотоцикла, на котором летали земляне, и где поодаль лежал на спине, согнув коленчатые ноги и руки, мертвый инопланетянин. Соскочив с аппарата, Костя вытащил свой лэптоп, до сих пор находившийся в рабочем состоянии, бурча что-то себе под нос. «Рептилоид!» — донеслось до Максима. «Как пить дать? Ноги, как у козла, руки почти человеческие, но с двумя локтями! Блеск!» «Заканчивай!» — сказал Максим, обойдя в ы с о х ш и е за много лет нахождение на воздухе труп и кося глазами на ближайшие заросли. Стал слышен тихий звон. Это неподалеку зашевелились шмели. «Сейчас, сейчас, я только сниму с него медальончик, если позволите». «Какой медальончик?» «Да вот этот!» Костя с к в ы р н у л с грудного панциря рептилоида некий предмет шестиугольной формы, напоминающий почерневший от времени орден. «Тут еще на поясе под ним какая-то штуковина торчит». «Не трогай!» Но Костя уже вцепился в сизую пупырчатую рукоять выглядывающую из-под трупа, дернул и вытащил самый настоящий револьвер с толстым граненым дулом. м о п а д Пушка! Смит и Вессен! Блин!» Максим отобрал у ботаника пушку, ощутив ее холодную металлическую тяжесть. Отметил, что в барабане револьвера осталось три патрона красного цвета цилиндрики, Осторожно ощупал, стараясь не задеть курок замысловатой формы скобу, расположенную не по центру конструкции под стволом, а сбоку. По-видимому, создавалось оружие под физиологические особенности владельца, ладонь которого должна была иметь оттопыренный под 90 градусов палец. «Дайте пальнуть!» – азартно предложил Костя. «Я т е б е п о л ь н у отвел его руку Максим. «Дома будем экспериментировать. Спрячь пока в багажник!» Загудело со всех сторон. Из-за волнистых пузырчатых скоплений кишок взметнулись вверх тучи насекомых. «Бежим!» Прыгнули в седло мотоцикла, причем Костя промахнулся, и его пришлось подсаживать, на что ушло несколько секунд. Пара шмелей успели таки атаковать мотоциклистов, но, к счастью, не попало на открытые участки лиц и рук. Аэробайк взлетел. И в этот момент из стены зарослей Буджума и Лиан выпрыгнул вслед за аппаратом удивительный четырехкрылый зверь, напоминающий помесь черепахи, крокодила и гигантского грифа. Тело зверя все в дырах и щелях просвечивало в разных местах, отчего казалось ажурным и рыхлым, но крокодилья пасть, набитая острыми иглами, вместо зубов впечатляла и внушала страх». Костя вскрикнул, съежившись за спиной пилота. «Бафомет!» Максим утопил рукоять газа, форсируя двигатель. Аэробайк круто вонзился в небо, закрытое тучами. Но удивительная тварь отстала ненамного, демонстрируя хорошую реакцию и прыть. «Стреляйте!» — пискнул Костя. «Держись!» Максим сделал пируэт, освобождая винтовку из петли. не переставая вести машину одной рукой, вскинул другой шепот смерти к плечу, выстрелил. Но ажурный монстр словно не заметил пули. Впечатление было такое, будто пуля насквозь пронзила ажурное тело твари, не задев жизненно важных органов. «Фауст-патрон!» — донесся голос Кости изо всех сил цеплявшегося за пилота. Максим... Увеличил скорость аппарата, удивленный тем, что четырехкрылое чудовище почти не отстает. Подумал о фауст-патроне, но выбрал другое оружие. «Мяч! А? Достань мяч!» Костя сообразил, что от него требуется. Поелозил на седле, открывая багажную сумку, передал майору тяжелый пушистый шар. Максим сманеврировал, прикидывая траекторию полета преследователя, вдавил одну за другой красную и черную кнопки, швырнул гранату таким образом, чтобы монстр сам налетел на нее. Ни глазомер, ни инопланетная граната не подвели. Взрывом процесс ее расширения назвать было нельзя, скорее объемным электрическим разрядом, вызывающим мощную волну холода. Молнии в точке разряда сплелись в неистовый зеленый клубок огня, Пробили воздух в радиусе 20 метров, а когда растаяли, оказалось, что от четырехкрылого монстра не осталось ничего. Только вниз редкой струйкой просыпалась сажа. — Получил! — ликующе вскричал Костя, оживая. — Как мы его, товарищ майор! Максим притормозил, сделал круг, вглядываясь в угрюмое колючее плоскогорье черного леса под аппаратом. Показалось... Заросли задымились, словно там подожгли мусор. Дымки стали плотнее, струями устремились ввысь. — Сколько их! — пробормотал п р и т и х ш и й Костя. Но это были не шмели. Струи черных точек собрались в плотные хвосты и замахали крыльями. Костя присвистнул, округляя глаза. «Драконы — Драконы! Это были такие же птицы-крокодилы, какой только что потерпел поражение. — Нифига себе, товарищ майор! Их тут целая армия! Не отвечая, Максим погнал аэробайк прочь от чудовищной растительной цитадели.